глава 27 Я выхожу из клиники и сразу же натыкаюсь на илью в о д и т е л я Леона с которым мы пересекались несколько раз ксения позвольте он спешит мне навстречу отбирает у меня сумку и провожает к припаркованному перед зданием автомобилю Мне ничего не остается как следовать воле вересова сдаюсь без борьбы просто потому, что мне скорее хочется оказаться дома, и совершенно нет сил на споры. Я располагаюсь на заднем сиденье, ловлю на себе любопытные взгляды Ильи. В компании наверняка разные сплетни гуляют по поводу моего увольнения, ведь мы с л е о н о м хорошо сработались, в одном кабинете сидели, чего никогда прежде не было. Знаю точно, что девчонки шептались, что у нас с ним роман. и были недалеки от истины. И тут внезапно меня увольняют без причин. Даже в о т с у т с т в и и Леона мне некомфортно находиться в автомобиле, который принадлежит ему. Поэтому я безумно радуюсь, когда наконец-то из-за угла показывается мой дом. Илья открывает мне дверцу, помогает выбраться из салона. Не стоит провожать меня дальше. Прошу его. Но мужчина слушается приказов только одного человека. — Леон Анатольевич дал мне четкие указания по поводу вашего сопровождения. Я поднимусь с вами на ваш этаж. Прослежу, чтобы вы попали в квартиру без проблем. Я недовольно смотрю на него. Хлопаю дверцей, которую еще не успел закрыть Илья, и иду быстрым шагом к подъезду, ничуть не сомневаясь, что мужчина последует за мной. «Спасибо», — киваю сдержанно, когда пересекаю порог собственной квартиры. «Не за что, я всего лишь исполняю приказы своего начальства», — усмехается тот, прощаясь со мной. Я закрываю входную дверь и делаю глубокий вдох. Не могу поверить, что наконец-то дома. Прохожу вглубь квартиры, принюхиваюсь, ощущая странный запах, доносящийся из кухни. Чёрт, должно быть, что-то испортилось. Первым делом нахожу свой мобильный телефон и ставлю на зарядку. Потом переодеваюсь в пижаму и забираюсь в постель. Нужно соблюдать все предписания доктора, неделя покоя и никаких физических нагрузок. Я звоню маме, недолго разговариваю с ней, ссылаясь на занятость на работе. Потом прошу домработницу прийти по возможности сегодня в любое время. потому что самой с этим мне не справиться. Немного скучно просто лежать. Решаю разобрать почту, ответить клиентам, которых еще чудом не р а с т е р я л а и привести в порядок дела. Увлекаюсь так сильно работой, что от ноутбука отрываюсь только поздно вечером, когда в квартире сияет идеальная чистота, а вдобавок, узнав, что я немного приболела, Василина Степановна еще и наготовила мне на несколько дней еды. Так проходит вся неделя. Я прихожу на повторный осмотр к врачу и невыносимо радуюсь, когда она сообщает мне, что все показания в норме. Счастливая я возвращаюсь домой. По дороге договариваюсь, что вечером ко мне приедет Ирка. Заказываю доставку еды. Быстро заканчиваю работу и захлопываю крышку ноутбука как раз в тот момент, когда Ирка звонит в дверь. «Господи, что за темень у тебя на этаже?» Подруга вихрем проскальзывает в квартиру, осматривая меня с ног до головы. «Снова лампочка перегорела, что ли? Уже вторая за этот месяц!» Закрываю дверь и достаю из шкафчика комнатные тапочки для Иры. «Какие новости?» Выглядишь уже намного лучше. Ничего не беспокоит? Помощь не нужна? Нет, все хорошо. Принимаю витамины, заставляю себя ложиться спать в 10 вечера, а не в 4 утра. Пытаюсь придумать, как сказать родителям о том, что они скоро станут бабушкой и дедушкой, а я матерью-одиночкой. Если нужна поддержка, Ксюша, ты только скажи. Я смогу смягчить гнев твоих родителей. Они меня любят, ты же знаешь, смеется Ира. Спасибо, я обязательно позову тебя в этот трудный час. Присаживайся за стол. Я заказала еду из нашего любимого итальянского ресторана. Нет-нет, я все сделаю сама, а ты на стул сядь и даже не двигайся. Я переживаю за тебя, даже когда ты просто спишь. Мало ли что может случиться с твоей-то удачей. Ну, спасибо. мыкаю я, но делаю, как говорит Ира, наблюдаю за тем, как она сервирует стол и достает из контейнеров еду. Мы проводим вдвоем прекрасный вечер. Сплетничаем в сотый раз перемываем косточки в е р е с о в у обсуждаем разводы наших общих друзей. Ира уходит поздно, перед этим убрав все со стола и перемыв посуду. Рано утром мне звонит мама. и предупреждает, что приедет завтра погостить. Эта новость повергает меня в шок. Гипс на руке, беременность, бардак в шкафу, который я не позволяю никому трогать. Чувствую, перед ее приездом стоит вызвать скорую помощь на всякий случай. Я пишу список вещей, которые нужно купить в супермаркете, и вызываю такси. Весь день разбираюсь с ящиками в кабинете, полками в шкафу. Откладываю в сторону выписки из больницы, анализы, снимки УЗИ. Это нужно спрятать в самый дальний угол, подальше от глаз матери. Утром меряю шагами квартиру. Понимаю, что когда мама увидит мою руку, то решит остаться на неделю, а то и на две. Не то чтобы я была против, но мне сложно жить в одной квартире даже с родителями. Слишком сильно я привыкла быть одна и распоряжаться своим временем самостоятельно. Немного нервничаю. Мама уже в такси, едет с вокзала. На глаза попадается купленная вчера лампочка. Соседа дома не оказалось, поэтому выношу в подъезд табуретку, решая сделать это самостоятельно. Сосредоточенно выкручиваю перегоревшую лампочку, п о г р у ж ё н н а я в свои мысли, и вздрагиваю, когда позади слышится мужской голос. «Ты что делаешь? Совсем с ума сошла?» Я дёргаюсь, табуретка скользит, и я сразу же оказываюсь в заботливых мужских руках, прижатая к твёрдой груди мужчины, которого здесь не должно быть. Лампочка падает и разлетается на осколки. Этот звук в абсолютной тишине, застывшей между нами, кажется по-особенному громким. Знакомый аромат парфюма проникает в ноздри, вызывая ненужные воспоминания. Сердце пропускает удар, дыхание с б и в а е т с я но я слишком обижена и з л а н а Леона, чтобы давать волю чувствам, которым давно следовало бы исчезнуть. Это ты с ума сошёл. Я чуть из-за тебя не упала. Не хватало вторую руку сломать. Резко отстраняюсь от него, запахивая на груди халат. Все внутри свело от едва сдерживаемого гнева, но я быстро беру себя в руки, поднимаю взгляд и натыкаюсь на злого, как черта Леона. «Тебе врач покой прописал. Так почему ты скачешь по табуреткам?» Он пинает носком туфли то, что осталось от лампочки. потом внимательно осматривает меня с ног до головы и цедит холодно и сухо. «Еще и простудиться решила. Здесь сквозняк, а ты в тонком халате». «Зачем пришел?» Пропускаю его недовольные комментарии мимо ушей. Леон не реагирует на мой вопрос. Резким движением хватает табуретку и открывает дверь моей квартиры, собираясь войти без спросу. Я, наконец-то, отмираю и вспоминаю о кое-чем очень важном. «О, нет-нет!» Хватаю его за руку, пытаясь не дать сделать шагу. «Сейчас приедет моя мама. Ты здесь лишний». «Прекрасно. Мне кажется, нам с твоей мамой не мешало бы познакомиться». «Леон, я не шучу!» Я начинаю паниковать, представляя, что подумает мама. когда рано утром увидит в моей квартире мужчину. Она решит, что мы встречаемся, и переубедить ее точно не получится. Мне не нужны лишние вопросы о тебе. Если ты хочешь поговорить со мной, то приходи через несколько дней. Я даже согласна тебя выслушать. Только сейчас уйди, прошу. Вересов хмыкает. Явно не ожидал такого теплого приема. Не знаю, как он представлял нашу встречу, когда ехал сюда. Возможно, по его мнению, у меня было достаточно времени, чтобы охладить пыл. Он резко выдыхает и сжимает челюсти. Со стуком опускает табуретку на пол. Недоволен. «Хорошо. Я приехал, чтобы убедиться, что ты в порядке. Вижу, так оно и есть. Рад был тебя видеть». Если нужна будет помощь, ты знаешь, как со мной связаться. Я облегчённо выдыхаю, мысленно, благодаря всех на свете, что Леон так легко сдался. Но время упущено уже поздно. В эту же секунду створки лифта напротив нас открываются, и оттуда появляется моя мама, застав нас в странной позе. Леон одной ногой переступил порог моей квартиры, Я же держу его за руку. Черт! А, привет! Мама с любопытством рассматривает Вересова. Я резко отпускаю его руку, делаю шаг назад. Привет, мама! Рада тебя видеть! Господи, что это? Ее взгляд от мужчины скользит ко мне и задерживается на гипсе. Я в и н о в а т о улыбаюсь. Поскользнулась? Нервно улыбаюсь я. «А мне почему не сказала? Как так?» «Ксюша, когда это случилось?» Засыпает меня вопросами мама. В ее взгляде вспыхивает волнение, она подходит к нам, разглядывая мою руку. «Все хорошо, мама. Ничего страшного не случилось. Гипс скоро снимут. Даже не болит». «Так, ладно. Давай зайдем в квартиру и там поговорим». «А этот молодой человек?» Она снова переводит взгляд на Леона. Нетрудно догадаться, что он ей нравится. О таком зяте, как Леон, мечтает каждая женщина. «А это сосед. Недавно переехал, вызвался помочь мне с лампочкой». Быстро нахожусь с ответом. «Он уже уходит». Взгляд мамы тускнеет. Она явно другого ответа ожидала. а ну что ж Рада была познакомиться. Вы заходите в гости, если что. Я много чего вкусного привезла. Мама, у Леона есть невеста. Она ему наверняка каждый день вкусняшки готовит. Леон хмыкает, бросая в мою сторону колючий взгляд. Его бровь вопросительно изгибается. — Мне пора. Рад был познакомиться. — Наконец-то произносит он. И я расслабляюсь. Он игнорирует лифт, спускается по ступенькам, исчезая. Мы с мамой несколько секунд смотрим ему вслед, а потом проходим в квартиру. Мама хлопочет надо мной, допытываясь, как это случилось. Причитает, что я скрывала такое от нее. Потом проходит в кухню, проверяет холодильник, пустую посудомойку. «У тебя подозрительно чисто». «И еды н а г о т о в л е н а на неделю. Ты не заболела? Не забросила работу?» «Нет, это все домработница. Приходит три раза в неделю». «Что? Господи, ты уже настолько разленилась, что платишь людям за уборку в квартире?» «Мам!» – закатываю глаза. «Я очень устала. Давай не будем ссориться». Мама тяжело вздыхает и принимается за готовку завтрака. Аромат кофе, яичницы и бекона наполняет всю квартиру. Мы делимся с ней новостями, ведем непринужденные разговоры, но мама то и дело посматривает на меня внимательным взглядом, полным волнения. Расставание с Толей сильно ударило по мне. Маме пришлось заняться всеми делами по отмене свадьбы, пригласительных, коротко рассказывать родственникам причину нашего расставания. Я в это время была в глубокой депрессии и ни с кем не хотела общаться. «Может, мне стоит остаться у тебя на недельку?» спрашивает мама, убирая со стола грязную посуду. «О, не стоит!» Поспешно вскакиваю я со стула и п ы л к о ее заверяю. «Я, наоборот, собиралась к вам с папой в гости приехать. Закончу срочные проекты, и можно немного отдохнуть». «А что с твоей работой в офисе?» «Это была временная работа, мам. Я заменяла заболевшую сотрудницу. Вру, потому что всю правду раскрыть не могу. Да и стыдно маме о таком рассказывать. Когда вспоминаю все, что натворила, хочется под одеялом с головой спрятаться. Провела ночь с незнакомцем, преследовала мужчину, от которого забеременела». «А теперь этот мужчина считает меня неразборчивой в связях с женщиной, которая даже не знает, от кого ждёт ребёнка». «Ясно. У меня электричка в пять вечера. Чем займёмся?» «Может, прогуляемся по городу?» «Ты наверняка, как обычно, сидела неделю, а то и две в квартире и никуда не ходила. Вон какая бледная. Солнца вообще не видишь». Хоть дверь на балкон открой, чтобы воздух в квартиру проник. А, ну, вообще-то я не очень себя чувствую, поэтому в этот раз обойдёмся без прогулок. И чтобы мама не стала настаивать на пешем марафоне по городу, быстро перевожу тему. Представляешь, ко мне Толя заявился, да ещё и несколько раз приходил. Что? Да как он посмел? Мама заводится всего за мгновенье. Для нее это тоже больная тема. Если он не пришел просить прощения, то я лично поеду к нему и выскажу все, что думаю о нем и его поступках. Успокойся, нормально все. Он просто вдруг решил, что после всего я дам ему второй шанс. Одумался, как утверждает. Господи, какой наглый человек! «Обидеть мою дочь, отменить свадьбу, оставить тебя одну, разбираться со всем. А теперь, как ни в чем не бывало, явиться и предложить забыть обо всем. Надеюсь, ты ему отказала?» «Отказала же?» С подозрением косится на меня мама. «Ну, конечно, отказала». «Кто тебя знает, может, ты все еще сходишь по нему с ума?» «Кроме злости, я к нему ничего не испытываю». И очень надеюсь, что после нашего последнего разговора мы больше ни разу в жизни не встретимся. Это хорошо. А ты помнишь Степанову, ну, с которой я в бухгалтерии работала раньше? М -м, не очень. У нее сын есть, программист. 31 год, не женат. Своя трехкомнатная квартира и машина новая. «О, нет-нет, не начинай, мам. Я пойду попробую душ принять. А ты не суетись. Сядь, телевизор посмотри и отдохни. И не вздумай меня ни с кем сводить. У меня пока перерыв в отношениях. Иди, я потом голову тебе помогу посушить». Я запираюсь в ванной и выдыхаю. Кажется, мама ничего не заподозрила. И о Леоне тоже не вспоминает. Кое-как пытаюсь смыть пену с длинных волос. Вытираюсь и, надев халат, возвращаюсь в гостиную. Мам, а когда у папы отпуск? Я думала, может, вам подарить на годовщину путевку? Захожу в комнату и замираю. Глаза расширяются от ужаса. У мамы в руках те самые документы из клиники, которые я собиралась, но забыла спрятать. сверху, снимок УЗИ. «Ты мне ничего не хочешь сказать?» Поднимает на меня обескураженный взгляд мама. «Ты беременна? Беременна от Толи? Господи, нет. Не от Толи, мам. То есть ты все же беременна, и это твой снимок УЗИ?» Господи, не думала, что так внезапно бабушкой стану. У мамы на глазах появляются слёзы. Я делаю шаг вперёд и замираю. «А кто отец ребёнка? Ты познакомилась с кем-то? Я его знаю. Когда у вас свадьба? Почему нам с папой ничего не сказала?» «Свадьбы не будет, мам». Нервно тереблю пояс халата. Стою перед ней, словно провинилась. щ е к и горят, руки дрожат. Я понимаю, что признание произойдет немного раньше, чем я планировала. Но ребенок же...» Ее взгляд опускается на мой пока еще плоский живот. «Мама, я...» «В общем, я хотела вам с папой сказать об этом чуть позже. Собрать вас всех вместе, но...» «Мама, отца у ребенка не будет. Он от него отказался». У меня была короткая интрижка, ничего серьезного. Не думаю, что после истории с Толей вообще в ближайшее время смогу кому-либо довериться. На самом деле причина не в поступке Толи, причина в Леоне. Он мое сердце на кусочки покромсал. Больнее даже, чем когда узнала об интрижке своего жениха накануне свадьбы. Но как так? ахает мама. «Что это за мужик такой? Господи, и как же это будет?» У мамы из рук вываливаются листы и падают на пол. Она прикрывает ладонью рот, ошеломленно смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Все еще не может поверить моим словам. Я же топчусь на месте. На душе спокойней стало. Врать ужасно утомительно. «А что мы папе скажем, Ксюша?» Ты же его знаешь? Господи, какой скандал будет! Скажем, как есть. Ничего же не поделать уже, мама. Я хочу этого ребенка. И я справлюсь сама. Квартира есть, работа есть, вы у меня тоже есть. Все хорошо будет. Опускаюсь на диван рядом с мамой и крепко ее обнимаю. На самом деле, это она должна меня сейчас успокаивать. и вселять уверенность в свои силы. Но получается обратное. Моя мать совершенно растеряна. Не такого будущего я для тебя желала, дочь. Стать матерью-одиночкой.